Глава 22. Дверь отворилась, и на пороге возник силуэт Мэриэн в форменном платье с ведром щепок на растопку и длинными каминными спичками. Мэриэн неслышными шагами направилась к камину и вдруг увидела Кэтрин стоящего открытого окна. Мэриэн взвизгнула. Ведерко с грохотом упало на пол, спички рассыпались по ковру. «Ну что ты, это же я!» – бросилась к ней Кэтрин, протягивая руки. Мэриэн, зажимая ладонью рот, пятилась к дверям. «Кэт, силы небесные, что вы тут? Вот ужас-то! У меня прямо душа ушла в пятки! Я вас не признала и решила, что в окно лезет бармаглот!» Кэт содрогнулась, вспомнив, как чудовище нависало над ней и попыталась стряхнуть с себя это видение. «Я что же, по-твоему, похоже на монстра?» Кэт скользнула мимо подруги, выглянула в коридор и, убедившись, что в комнате родителей по-прежнему тихо, плотно закрыла дверь. «Что вы делали у окна?» – дрожащим голосом спросила Мэриен. «В комнате так холодно. Вы простудитесь до смерти. И что это на вас? Вы уже оделись?» «Тише, Мэриен, Ты всех перебудешь. А может, уже перебудила?» Присев, Мэриэн стала собирать щепки в ведро, а Кэт зажгла масляную лампу на ночном столике. Закончив работу, Мэриэн не поднялась, а так и сидела, прижимая руку к груди. Кэт была неловкой из-за того, что напугала ее, но и радостно, что на ее месте не оказалась Абигайль. «Что вы делали в такой час не в постели?» заговорила Мэриен, которой удалось наконец успокоиться. «Я... мне показалось, что я что-то услышала снаружи». Глаза у Мэриэн снова полезли на лоб. Она подскочила к окну. «И вы повели себя, как неразумное дитя. Ведь это и в самом деле мог оказаться Бармаглот, понимаете?» Служанка высунулась из окна и осмотрела кроны деревьев. «Или, скажем, бродячий нот. Эти маленькие проныры повсюду суют свой нос». «Возможно». Кэтрин думала о том, успел ли Джокер скрыться или все еще сидит на ветке. Мэриэн захлопнула створки окна, повернулась и осмотрела платье Кэтрин. Это было все то же платье, в котором Кэт накануне была на приеме у короля. Только теперь оно было все в чайных пятнах, мокрое от росы. а колени она испачкала грязью, когда ломилась сквозь кусты на помощь юному черепаху. Опустив глаза, Кэт заметила блестящий лист лимонного дерева, зацепившийся за кружевную манжетку. Она сняла листок, закусила губу. Снова взглянула в глаза Мариен. Значит, что-то услышали? Недоверчиво протянула Мариен. Может быть, вы снова увидели сон? Может быть. Мариен скрестила на груди руки, Кэт обняла себя руками, чтобы не дрожать. Здесь и в самом деле очень холодно. Прошло еще несколько долгих мгновений, прежде чем Мариен встала и мучительно медленно подошла к камину. При этом она не спускала с Кэт подозрительного взгляда. Кэт откашлялась. «Благодарю, Мэриен. Держась за розовые стебли, она слушала, как Мэриэн выскребает залу из очага и укладывает щепки. Вскоре щепки занялись, я огонь разгорелся. Вдруг Кэт заметила, что роза на длинном стебле, которую Джокер оставил на подоконнике, упала и лежит на полу. Лепестки уже поникли. Ей стало интересно, заметила ли Мэриэн цветок и не подумала ли при этом, что он тоже появился из сновидений Кэт. Кусая губы, она посмотрела на любимую подругу. Лицо Мэриэн было освещено золотисто-рыжим светом огня. Она хмурилась, и Кэт стала стыдно. Подойдя к камину, она присела рядом с Мэриэн. «Я собрала, сказала она. Мэриэн промолчала и, поджав губы, принялась шуровать кочергой в очаге. Я ничего не услышала за окном и не собиралась глядеть на что-то неизвестное. Кэт медленно вдохнула запах углей и дыма, позволяя памяти вернуться к началу вечера. Где-то под ложечкой у нее зародилось странное чувство, легкое, ликующее. Оно ползло к сердцу и, добравшись до верха, расцвело улыбкой. Кэт обхватила себя руками, пытаясь справиться с неудержимым смехом, который так и рвался наружу. Мэриэн внимательно смотрела на нее, уже не обиженно, а недоуменно. «Кэт?» «Ах, Мэриэн», – зашептала она, боясь, что проснется от звука собственного голоса и окажется, что все это был просто сон. «Это была такая ночь. Я даже не знаю, с чего начать. Я бы посоветовала начать сначала». Катрин мысленно вернулась назад, за занавески и стены, за перекрестья, к шляпной ловчонке, полной веселья, дурачеств и песен, и к порушей лесом долине, где кошмар стал явью. Она тряхнула головой. Не следует пугать Мариен, открывать ей всю правду. Она расскажет только о радостном и приятном, чтобы не волновать ее. «Я побывала на чаепитии». Кэт казалось, что она пытается удержать в ладонях мыльный пузырь. Если заговоришь слишком быстро или слишком много скажешь, он лопнет. На чьи пяти? с королем? переспросила Мэри а Кэтрин вырвался стон. Нет же, конечно, нет. Я вообще не хочу говорить о короле. Тогда с кем же? С придворным шутом Кэт пригнулась, словно прикрывая свое сердце. Я ходила на чаепитие с придворным шутом. В наступившем молчании стало слышно, как потрескивают дрова в камине, горка щепок прогорела и рассыпалась, вихрем взвелись огненные искры. Кэтрин продолжала сидеть, обхватив себя за плечи, и ждала, как Мэриэн отнесется к ее словам. Что это будет? Разочарование или суровый выговор? Шутом? Его зовут Джокер. Вы хотите сказать, я не? «Вы пошли туда в одиночку?» Как тихо рассмеялась, выпрямилась и долго сияющей улыбкой глядела на Мариен, а потом легла на спину. Раскинув руки, она сбросила туфли, чтобы замерзшие пальцы на ногах быстрее согрелись у огня. Глядя на бегающие по потолку тени, она задумалась, когда в последний раз вот так лежала на ковре. Такое поведение неприлично. Юным леди так поступать не подобает». Но почему-то именно так ей было удобнее всего приступить к рассказу. Она рассказала Мэриэн все, вернее, все, что могла. Про обморок в саду, игру в крокет, про розу и ворона, говорящего стихами, и про восхитительные шляпы, про шляпника и его гостей, про Джокера и сны, и его лимонно-желтые глаза. Она не стала упоминать о Бармаглоте и храбром льве, Не рассказала она ей о том, что Джокер был на службе у Белой Королевы, что он явился сюда с секретной миссией, которая поможет прекратить войну, и о том, что она надеялась стать причиной, по которой он вернется в Червонное Королевство, когда закончит дела. Когда она закончила, ей казалось, что ее сердце стало больше тела. Сейчас оно было размером с дом, с целое королевство». Однако Мэриан не улыбнулась в ответ, слушая, нахмурилась и выкладывала на ковре фигурки спичек. Когда Кэт это заметила, переполняющее ее счастье начала давать трещины. Ей был знаком этот суровый взгляд. Именно таким взглядом она сама смирила Джокера здесь, в этой самой спальне, когда он спросил, сможет ли увидеть ее на черепашьем празднике. Какой бы волшебной ни была эта ночь, она никогда не повторится. Катрин приподнялась, опираясь на локоть. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, и понимаю, что ты права». Король объяснился, и я дала согласие на ухаживание. «Если кто-нибудь узнает о ночном происшествии, мне конец, но я...» «Это больше не повторится. Я ведь не дурочка. Вернее, больше не буду дурочкой». «Прямо с сегодняшнего дня, с этой минуты». «Я думала совсем не об этом», – покачала головой Мариен. Хотя вы правы, скандал вышел бы ужасный. Позор не только для вас, но и для Маркиза и всей семьи. Кэт отвернулась. Но я-то думала о том, что вы о нем говорите, как... Как о куске роскошного шоколадного торта. Кэт, не сдержавшись, прыснула. Он совсем не похож на кусок торта. Ясное дело. Но я же вижу, что вы уже предвкушаете. Ждете дня, когда увидите его опять. И вы краснеете и улыбаетесь именно так. «Словно млеете от предстоящего удовольствия, а ваша матушка запрещает вам торт, и запретила бы и другое». Настроение Кэт резко упало. «Как жаль, что вы не испытываете таких же чувств в королю», продолжила Мариен. «Я не могу». «Знаю». Кэт вздохнула. «Это не имеет значения. Я ничего не могу поделать, пока что-то не решится с этим ухаживанием». Она опустила голову. Ничего не изменилось. Это была всего одна ночь, единственная замечательная ночь. Мне просто захотелось разок побыть кем-то другим, не собой. Почувствовать, каково это. Она коснулась руки Мэриен и потянула к себе, чтобы та тоже легла на ковер. Несмотря на многолетнее знакомство, она в который раз удивилась мозолям на ладонях подруги. «Самое главное, что все присутствовавшие там готовы с радостью поддержать нашу кондитерскую». Им понравилось мое печенье, всем-всем. Так что теперь мне нужно сосредоточиться именно на этом. И хватит уже размышлять о королях, шутах и чаепитиях». На этот раз молчание длилось невыносимо долго. Наконец Мэриэн повернулась к Эд и нежно пожала ей руку. «Может быть, это и правда, и вы не можете быть сразу кондитером и леди, или кондитером и королевой. Но нет такого закона, чтобы не быть сразу кондитером и женой». «Если шут вам и впрямь пришелся по душе, может, все еще не безнадежно?» Она снова нахмурилась. «Вот только тогда уж вы не будете наследницей черепашьей бухты!» «Как не стыдно, Мэриэн! Неужели ты подумала, что его интересует только мой титул и приданное, при том, что я такая неотразимая красавица?» Кэтрин преподнесла это как шутку, но в глубине души у нее и впрямь заворочилась мысль о том, что она чересчур наивна. Как же ей до сих пор не пришло в голову, что его могло привлечь богатство ее семьи? Нет, она в это не верит. Кажется, она ему на самом деле нравится. Он по-настоящему искренне восхищается ею. Он даже намекнул, что она может стать причиной его возвращения в Червонное Королевство. Но ведь ему известно, что за ней ухаживает его величество. Известно, что кое-кто считает ее будущей Червонной Королевой». И все же он осмеливается просить ее о следующей встрече. «Выходит, она нужна ему или что-то нужно от нее?» Кэт помотала головой, прогоняя коварные мысли. Джокер только что поделился с ней тайной. С какой стати она должна в нем усомниться? «Я только хочу сказать, — начала оправдываться Мэриэн, — что совсем его не знаю. И хоть вы так охотно отправились веселиться с ним на всю ночь, — Я вовсе не уверена, что и вы достаточно хорошо его знаете. Как что-то промычала, вспоминая сон. Его улыбку с ямочками, уплывающую все дальше и дальше. Замирание в груди. То, как она протягивала к нему руки, пытаясь удержать и вернуть то, что он похитил. Но он не давался и ускользал. «Ты права», — сказала она. «Полагаю, я не очень хорошо его знаю». Шут. Защитник. Тайна. Может, она не знает его, но сейчас больше, чем когда-либо, она уверена, Джокер ей нужен.